Глава пятая. На следующий день подруга появляется в университете злая, как фурия. Все в порядке? Интересуюсь только для того, чтобы начать разговор. И так вижу, что нет. Мы с Дашей знакомы довольно давно для того, чтобы я научилась считывать любое ее настроение. Сейчас она просто бесится, хоть улыбается мило всем окружающим. В порядке? Если бы, Женя, если бы... Но, к сожалению, все совсем не в порядке, потому что я чувствую себя просто дурой. Что ты думаешь, вчера произошло? Что произошло? Хотя я уже примерно догадываюсь, но Дашке необходимо выговориться, иначе она взорвётся и взорвёт всё вокруг. Дашка только и ждёт этого вопроса. А что, Женечка, то мой такой гениальный план просто полетит к чертям. Я так умно все рассчитала, и что? Не успела я прийти на стоянку, как там появилась Белкина и остальные. Вся группа. Естественно, не в моих правилах было отступать. Но Бергман так и не пришел, хотя его машина стояла на стоянке. Уж не знаю, как так получилось. Мы все до самого вечера прождали, пока в конце концов не договорились разъехаться по домам. Все вместе, чтобы без обид. Можешь себе представить? Да уж. Но потом я все же прокралась обратно к стоянке, уже своим ходом. И что? Чуть не столкнулась снова к нос к носу слиткой. Эта зараза решила меня надуть. В общем, весь вечер на смарку. Еле сдерживаю улыбку. Мне жаль Дашкиных стараний, но стоит представить, как они с Белкиной крадутся с разных сторон обратно к стоянке, и я готова рассмеяться. Сегодня уйду после перерыва и буду тусить у выхода из аудитории. Тогда он точно никуда от меня не денется. К сожалению, мне не удается стать свидетельницей этой Дашкиной попытки, потому что приходится пропустить лекцию. Валентина Павловна просто требует, чтобы я появилась, наконец, на работе. Весь вечер я сортирую книги и сверяю каталоги. На неделю вперед. Я пытаюсь не думать о Бергмане полностью погружаясь в текущие дела. Следующие две недели проходят в постоянном волнении. К моим душевным дерзаниям прибавляются Дашки на стенании о том, что время идет, а Бергман так и не соизволил обратить на нее внимание. «Женя, все, это катастрофа!» Постоянно восклицает она. «Что я только не делала! Все бесполезно! Одно только меня успокаивает! Знаешь что?» «Что?» что Белкиной тоже ничего не удалось. Никому из наших. Охотно в это верю. На меня после того минутного разговора Бергман тоже не обращает никакого внимания. Да, иногда я по-прежнему ловлю на себе его взгляды, ведь мы все еще сидим на тех же лучших местах, но не более. Он не предпринимает попыток заговорить со мной или как-то иначе показать особое положение, а я уже подавно. Просто считаю часы и минуты до начала лекций. А когда оказываюсь в аудитории, сразу утыкаюсь носом в тетрадь, позволяя себе лишь изредка поднимать на него глаза. Мне достаточно просто, что он рядом. Просто слышать его голос, наслаждаться тем, как он интересно и понятно рассказывает. Меня покорил его ум, его манера и скрытая сила, которая чувствуется даже с расстояния. Все в нем. В эти моменты я ощущаю себя самой счастливой на Земле. Но Даша права, это катастрофа. Уже через несколько дней все прекратится. Он уедет из города, из страны, и никогда больше не вспомнит ни о нашем университете, ни уж тем более об одной странной студентке. Мне остается только следить за ним по социальным сетям и рыдать ночами в подушку, осознавая, что у меня был, пусть самый микроскопический, но все же был. Шанс на чуть более близкое знакомство Сегодня у нас последняя лекция, которую он ведет Последний день, когда я смогу находиться так близко Потом он уедет, и мы никогда больше не увидимся Разве что нас ведет вместе непостижимый счастливый случай Хоть внешне этого не видно, но в душе мне адски плохо Так плохо, как не было никогда до этого «На лекции я, уже не стесняясь, пялюсь на него, чтобы запомнить все до мельчайших деталей, чтобы потом вспоминать». «Что ж, это была наша последняя встреча», — говорит в конце Бергман. «В понедельник я уже в Калифорнию, и мы с вами больше не увидимся. Разве что пересечемся где-то случайно. Надеюсь, каждый из вас вынес полезные знания из наших бесед». Он продолжает что-то еще говорить, — а я стараюсь держать лицо. Знала, ведь знала, что так будет, а все равно невыносимо это слышать. Мы расходимся по своим делам. Я еду домой. Кидаю рюкзак на пуфик, стягиваю с уставших за день ног неизменные кроссовки и, не включая свет, прохожу в единственную комнату. Плюхаюсь в кресло, снимаю очки и начинаю хандрить. Мне плохо я ничего не могу с собой поделать. Просто упадок сил. Не могу ни есть, ни пить. Может, это и есть депрессия? Звонок телефона выводит из состояния транса. Да. «Женька, привет!» Мурлычет смартфон Ёлькиным голосом. «Как дела?» «Нормально». «Какие планы на выходные?» Я настораживаюсь, но все же не рискую соврать. Вроде бы никаких, а что? Да так, просто интересуюсь. Хочу заехать к тебе завтра часиков в три, а то уже давно не виделись. А, всего лишь. Мгновенно расслабляюсь. Да, Юль, конечно, заезжай. Я весь день и весь вечер буду дома. Слава богу, мне не нужно срочно срываться и ехать в аэропорт, чтобы заменить сестру на очередном неплановом мероприятии. Ее визит уж как-нибудь переживу. Поднимаюсь с кресла и начинаю уборку. Все утро я занимаюсь тем, что продолжаю начатое накануне. А именно, убираюсь. Эта уютная однушка досталась нам от бабушки, которая умерла несколько лет назад. Но Юлька давным-давно съехала в просторную двухкомнатную квартиру, которую купила в кредит спустя год, как нашла хорошую работу. Прерываюсь только на то, чтобы сгонять в магазин и закупиться продуктами. Хочу, чтобы к приходу Юльки все было на уровне. Еще физическая работа позволяет отвлечься от мысли о Бергмане и моем упущенном шансе. Ровно в три раздается звонок в дверь, и я спешу в коридор. «Женя, наконец! Сколько мы с тобой не виделись? Неделю-две?» Юлька вся сияющая и благоухающая заключает свои объятия. Аромат ее дорогого селективного парфюма щекочет ноздри. Но запах такой родной, даже почти уже любимый, что я немного успокаиваюсь. Да, я хоть на тебя посмотрю. А чего такая бледная? И похудела вроде. Опять ничего не ешь. Сейчас будем исправлять. Юлька отпускает и стремительно проходит в кухню. Так, ну -с, что тут у тебя есть? Опять шаром покати? Нет, я все приготовила. Хм, все это не все. Но ничего, то, что нужно, я принесла с собой. Только тут замечаю, что Юлька прихватила из машины своей любимой ярко-красной Ауди, на которой ездит весь последний сезон, несколько объемных пакетов. Боже, только бы это все были не продукты. Но, слава богу, Юлька вытаскивает только бутылку вина и немного фруктов. Женя, тащи бокалы, будем праздновать. Что праздновать? «Как что, нашу встречу? Ты, кстати, обратила внимание на мой новый цвет волос?» э да, очень мило. Раньше вроде было чуть светлее». «Естественно, мило. Это ведь наш с тобой натуральный цвет. Теперь нас вообще не отличить. Несмотря на то, что я почти на шесть лет старше. Скажи, круто?» «Само собой. Это я еще в салоны красоты не так часто наведываюсь» а выгляжу прямо как моя младшая сестренка студентка первокурсница она морщит свой идеально ровный лоб разумеется если ты снимешь очки они все портят где линзы которые я подарила тебе в прошлом месяце лежат на полке в шкафу ясно другого я от тебя и не ожидала а могла бы и носить очки вот честно ну не очень тебе идут я не всегда их ношу все равно «Ладно, не будем о грустном. Давай лучше выпьем. Павел подарил такое вино, какое у нас не купишь». «Кстати, как у вас с ним?» Павел тот самый мужчина, на которого положила глаз Юлька. Именно из-за того, что ей нужно было его окрутить, я ездила вместо нее на семинар. «А что у нас? Все идет по плану, Женечка? Ты ведь меня знаешь? Если я за что возьмусь, так обязательно добьюсь». Когда так было, чтобы не было, по-моему? Не припомню. Вот, и я о том же. Ну, давай не будем тянуть. Мы с Юлькой выпиваем по рюмке, закусываем, а потом выпиваем еще. Все равно я весь вечер планирую провести дома. Так стоит ли волноваться? Тянусь к бутылке, чтобы налить по третьей, но Юлька останавливает. Э, нет, дорогая, тебе хватит. Вот еще. Фыркаю. Мне нравится эффект от вина. Тело наполняется легкостью, и груст несбыточной мечты в виде Бергмана уже не так давит на плечи. Но Юлька оказывается непреклонна. «Нет, я сказала. Тебе еще на мероприятие идти. Вот там можешь позволить тебе еще один бокал. Но только один, Женя, не больше». «На какое еще мероприятие? Я никуда не собираюсь». «Жень, ты ешь, ешь». Вот, возьми пироженку. Твоя любимая, уж я знаю вкусы сестры. Я в кондитерскую на Басманной специально заскочила. Все свежайшее. Но я решительным жестом отстраняю от себя ее руку, сующую мне под нос корзиночку со взбитыми сливками и ягодами. Юля, что за мероприятие? Куда ты снова собираешься меня втянуть? э ничего особенного. Одна вип-вечеринка. Очень крутая. Там все будет прилично, иначе бы я не отправила тебя туда. Все уважаемые люди, бизнесмены. Я бы и сама пошла, но не могу распыляться. Знаешь же поговорку, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так вот, Павел у меня уже на крючке. Зачем же я буду сейчас гоняться за кем-то еще, верно? Но мне обязательно нужно там быть. Приказ генерального. Будем вместе с Артуром представлять нашу фирму. Завязывать знакомства для дальнейшего сотрудничества. Так сказать, в неформальной обстановке. Нет, Юля, даже не думай. Я никуда не пойду. Жень, тебе не придется ничего делать. Артур подсуетится, я с ним уже договорилась. Все сделает за вас двоих. Твоя же задача максимально проста. Всего лишь немного побыть мной. Это несложно. Для того только, чтобы Куприянов проникся мыслью, что я очень ответственный сотрудник. Он, кстати, тоже там будет. Но ты не дрифь. Он не заметит подмены, потому что не будет всматриваться. Что? Обманывать к тому же твоего босса? Говорю тебе, Куприянову будет не до меня. Эртур прикроет. Главное, оденься в моем стиле. Макияж, прическа. Естественно, очки твои дурацкие убрать. Юля, нет, сама иди. Не могу. У нас с Павлом семейный ужин у его родителей. «Знаешь, как это важно?» «Все равно нет. Я ей платье принесла. Посмотри, какое красивое!» Сестра кидается к пакетам. «И туфли, Жень! Ну чего тебе киснуть в четырех стенах все выходные? А так среди крутых людей повращаешься. Послушай шумные разговоры. Всего-то пару часов повертится там. Такси привезет, такси отвезет. Я все оплачиваю». «Нет». «Давай, дуй в душ и тащи линзы, будем тебя преображать!» «Я же говорю нет, не согласна!» Но, как всегда, победа в битве с сестрой достается не мне. Ровно в двадцать-тридцать такси тормозит у входа в роскошный банкетный зал.